Глава 11. Тай-Линц. Летели мы около получаса, ловко ныряя между сверкающих зданий в центре Хантума и сливаясь в потоке с другими флайерами. Новые туннели, чтобы разгрузить транспорт как на поверхности, так и в небе, располагались между городом и космопортом. Они напоминали лепестки цветка со множеством ответвлений. Рик приземлился возле чёрных бронированных флайеров, выделявшихся на фоне остальных, и направился к группе мужчин которые обсуждали что-то, показывая на точки на голограммах. Среди них я сразу узнал одного из правителей планеты Нарана. Одетый в тёмно-синий с белыми линиями костюм, с немного спутанными от гуляющего ветра волосами, от мужчины веяло уверенностью и силой даже на расстоянии. Поодаль стояли телохранители, напоминая не подвижных роботов, но нас беспрепятственно пропустили. Стоило нам приблизиться, как иряты отошли от Нарана, а он оторвался от зависшей голограммы, Здравствуй, Наран. Первым поприветствовал одного из лидеров планеты Рик, пожимая руку. Привет. Взгляд Риата упал на меня. Знакомьте, моя напарница, Тайгета Линс, представил он, и Наран недоверчиво уставился на меня. Он ведь не шутит? уточнил правитель, почему-то у меня, а не у своего родственника. Нет, ответила я, напрягаясь. Не ожидал, да? Вообще-то это идея Маркуса. Невозмутимо заявил Рик. Ну, кто бы сомневался. Сам-то и по-прежнему готов рисковать своей шкурой и действовать в одиночку. Иногда мне даже интересно, как тебя команда странствующими дозами выносила. Рик усмехнулся. Я же не спрашиваю, как тебя терпит моя сестра. Кстати, странно, что Эльза не с тобой. Готовят очередную пресс-конференцию, которая у нас после обеда. Отвлёк, значит. Понимающе улыбнулся Рик. Эльза и так слишком часто рискует собой. Пусть займётся другими делами и для разнообразия побудет в безопасности. В голосе Нарана чувствовалась теплота, когда он говорил о жене. Я удивилась такому открытому проявлению эмоций. От правителя планеты я их как-то не ожидала. Привыкла видеть его на голограммах совсем другим. Собранным, решительным, невозмутимым. Мужчина повернулся ко мне, окинул немного задумчивым взглядом, чуть склонил голову. Что-то не так? поинтересовался Рик. Да всё так, просто Маркус похож на магнит для одарённых третьего уровня. Находит же он их где-то, покачал головой Наран. Я вздрогнула и сократив расстояние, оказалась за спиной Рика. Мой напарник напрякся. Наран удивлённо уставился на нас обоих. Ну вот, напугал девчонку, фыркнул Рик. Да и не бойся, не тронет он тебя. Неужели Маркус не говорил, что Наран на нашей стороне? И если что, Я на него сестре на жалуюсь. На полном серьёзе пообещал он. Я искоса взглянула на Нарана. Извините, инстинкт. А ещё без наисамых ну, лучших слухов про то, как правительство вербует одарённых и ставит им условия, понимающе заметил Наран. Ещё скажи, что они не безосновательны, отрезал Рик. На какую-то долю мгновения возникла пауза, почувствовалось явное напряжение. Не скажу. У Ара были грязные методы, когда он вербовал команду, заключившую договор с правительством. Кадора и Урдана дарённых тоже не жалуют. По большей части оба их боятся и стремятся либо взять под контроль, либо избавиться от них, закончил Рик. На ранке вновь не думай о тридцати очевидного. И тем не менее, после гибеля Ара, когда часть дарённых захотела разорвать договор с правительством, мы на это пошли предоставив им свободу действия и тем самым сильно рискуя. «Выбор есть у каждого», — сказал Наран, смотря уже на меня. «Рика вон Маркус манила звёздный ветер, а на должность начальника моей безопасности кое-кто так и не согласился». Рик хмыкнул, но никак не стал комментировать слова одного из лидеров Ариата. Я осторожно вышла из-за его спины, стала так близко, что почти коснулась ладони мужчины. Наран, разумеется, это заметил. В глазах вспыхнули искры, будто он забавлялся ситуацией. Какой у вас дар, Тайгета? Управление электричеством. Я умею создавать энергетические сгустки, состоящие из тока и шаровые молнии. Не стала скрывать я правду от мужчины, который обеспечивал мне защиту на пару с Маркусом. Ещё могу вывести из строя любой прибор, если он на электронике. Выжачь его. На каком максимальном расстоянии это действует? Если сосредоточусь, могу обесточить всю ареату, призналась я. Рико удивлённо приподнял брови и посмотрел на меня. Я в загруженной реальности как-то пробовала, пояснила быстро. Щиты отработаны, спросил Наран. Недавно случайно поставила сферу из зарядов, но пока не знаю, как это сделала, выдохнула, кусая губу. Как проявляется откат? Пока окончательно не выяснили, ответил уже Рик. «У моей напарницы в последнее время в силу обстоятельств дар нестабилен, но мы над этим работаем. Не волнуйся, Наран, Риата останется цела, я зато и присмотрю». Наран кивнул, всё ещё пристально меня рассматривая и заставляя нервничать. «Немного странно, конечно, что у вас именно дар управления электричеством», — заметил он. «Почему? От этого вопроса было не удержаться». «У Рояна из правительственной команды одарённых почти такой же дар, что у вас, Тай. Разве что он вместо шаровых молний использует обычные. Способен даже поймать их одной рукой во время бури». Я выторещала глаза, Рик напрягся. Раньше среди ариатов с третьим уровнем способностей могли встречаться лишь разновидности одного дара. Шархат и Диар, к примеру, оба термокинетики, но один работает на понижение температуры, второй на повышение. Они даже энергией могут обмениваться при желании. Она у них схожа, пояснил Наран. В другой похожий случай Себастьян и Н. Себастьян мог становиться невидимым на несколько минут, а у Н дар сродни отводу глаз. Она не исчезает, ты просто не обращаешь на неё внимания, даже если девчонка рядом. И они, как я недавно выяснил, дальние родственники. Думал, кровь тоже имеет значение, раз разновидность одного дара проснулась у обоих. Но теперь эта теория не сработает. У Маркуса и Ники тоже одинаковая способность. Пожал плечами Рик. Ника с другой планеты. Я сейчас про Ариатов. Интересный случай. Что-то мне подсказывает не единичный. Мы просто не о всех знаем. Наран снова задумался, но вскоре тряхнул головой, выныривая из своих мыслей. Не будем гадать. Ещё будет время с этим разобраться, если возникнет необходимость. Сейчас нам предстоит важная работа. Марик при этих словах кивнул, и я почувствовала, что моё напряжение спало. И раз уж у тебя появилась напарница, Рик, значит, транспортные туннели так полагаю, проверять будете вместе. "Да", ответила я. "Очень здорово, что тебе есть кому подстраховать", заметил Наран. "Бери один из флайеров и модель с двумя управлениями", заявил Рик. "Тай будущий пилот". "Даже так, выпускница ряздка Звёздной академии, полагаю, уточнил он. «Ещё нет. У меня преддипломная практика в звёздном ветре», пояснила я. Наран кивнул, придвинул голограмму, махнул рукой, чтобы подошли инженеры и директор строительной компании, и мы принялись разбираться в особенностях новых туннелей и делить их на секторы для проверки. Помимо трасс Рико необходимо было проверить ещё и металлические крепления. Мы разошлись по флайерам, залетели. Оказавшись на месте второго пилота, я почувствовала себя уверенно, Хотя опасалась того, каким будет наше первое задание, но утренние тренировки Рик не особо щадил мои чувства. Мы чуть не поругались, и эмоции могли повлиять на работу, но всё прошло вполне нормально. Рик отдавал команды, и я выполняла, и дальше понеслось. Используя разные режимы скорости и маршруты, перелетая с одной трассы на другую, мы неслись по тоннелям, проверяя функциональность и безопасность. Время от времени Рик передавал управление мне. Флайер заземлял хот и мы на парник проверял металлические конструкции. Видеть проявление его способности я не могла, лишь чувствовала силу, которая исходила в такие моменты от мужчины. Мы уже заканчивали, когда прямо перед нами что-то заискрило и стало отваливаться кусок тоннеля. Тормозить и менять маршрут было поздно. Держи управление. Видел Рика сам распахнул окно, вытянул руку, и за мгновение до столкновения с флайером металлическая конструкция приподнялась а после рухнула за нашими спинами. Не знала, что Рик может управлять металлом и таким образом направлять энергию через ладони, но эта мысль промелькнула и тут же исчезла. Я успела остановить флайер, вскрикнула от ужасного скрежещущего звука и оказалась сидящей на коленях у Рика. Горячее дыхание мужчины коснулось моей щеки, а руки прижали к себе в защитном жесте. Ой, пискнула я, осознав, что случилось. Чувство, что сгорю от стыда, попыталось перелезть на своё место. Но за нами снова послышался грохот. Вырубилась подсветка в туннеле, и я лишь посильнее вжалась в Рика, грозя его задушить. В оцарившейся через несколько минут тишине раздалось подозрительное шипение после треск. И во флэре стало темно. Всё, что я сейчас чувствовала, бешено колотящееся сердце, готовое выскочить из груди и жар, исходящий от Рика. Вдохнуло поглубже. Отрываясь от плеча мужчины, стукнулась носом о его подбородок, ойкнула. "Я это случайно", прошептала осторожно. "Но я так и понял, абсолютно невозмутимо заметил Рик, щёлкая по лиару. "Наран, у нас обвал в седьмом секторе, 34 квадрат. Металлические конструкции не выдержали нагрузок. Вы в порядке?" поинтересовался лидер Ариаты, и в его голосе послышалась тревога. Ну, если меня не задушит в объятиях напарница, вполне, хмыкнул Рик. Сейчас буду у вас. Нар-наран, позвала я. Да тайгета. А я ваш флайер сломала, осознала я чувство надвигающейся катастрофы. Случайно. Пару минут Наран молчал. Бронированный флайер с четырёхуровневой защитой, уточнил правитель. Да. Понятно, испугались и под действием эмоций выжгли систему управления. Газ. Позвал он кого-то, кого мы не видели. Погони им последнюю усовершенствованную модель. Моя рассчитана только на двоих. Наран оборвал связь, и в туннель влетел его флайер. Приземлился. Мужчина распахнул дверь и уставился на нас. Я по-прежнему сидела на коленях у Рика и прижималась к нему. Оно как-то так спокойнее. Рик всё же мой напарник. Защитит, что бы ни случилось. Но в этом я была просто уверена. Глаза-то какие испуганные. Абсолютно невозмутимо заметил Наран, смотря на меня: "Тайгета, да не переживайте вы так. У меня этих флайеров Вы не сердитесь?" спросила я. "Да нет, что я первый день с одарёнными, что ли, работаю?" пожал он плечами, сейчас напоминая Маркуса. "Главное, вы оба в порядке". В относительном, не удержался от подколки Рик. Поглядывая на мои руки, стиснувшие его плечи, на скидывать их и не подумал. Вообще на парня с у меня талантливый, знаешь ли. Наран приподнял брови. Ты легко отделался поломанным флайером. Маркусу вон пришлось ставить в кабинете новую мебель и ремонтировать стену между нашими квартирами. Правитель Ариата недоверчиво уставился на меня, а я сощурилась и посмотрела на Рика. И долго ты собираешься мне это припоминать? Возмутилась я, чувствуя, как внутри поднимается злость. Будто ты ни разу, когда пытался справиться с даром, ничего не разрушал. И вообще, Рик, капитан странствующей медузы и гроза пиратов дальнего космоса, ты весь такой смелый и сильный, ни разу не пугался, в отличие от меня. Я ударила его в плечо кулаком и уставилась в глаза. Флайр как-то странно заскрипел, обшивка стала меняться. Почувствовался жар раскаленного металла от действия, выпущенной Риком силы, и в тесном пространстве стало невыносимо горячо. Воздух между мной и мужчиной буквально искрился, а сверкающие в гневе глаза грозили испепелить. Но почему-то в это мгновение я забыла, что хотела сказать, почему мы начали ссориться и чувствовала только дикое желание еще сильнее вжаться в мужчину, запустить пальцы в его волосы и обжечь губы поцелуем, таким, чтобы внутри река все отозвалось и пронеслось ураганом по всему телу. А я смотрю, Маркус-то не убавил хватку. Раздался спокойный голос Нарана, и я вздрогнула, возвращаясь в реальность. Умеет удачно подбирать напарников и помощников. Рик оглядел окончательно покорёженный флайер, который теперь точно не подлежал восстановлению. «Нар, Наран, подайте, пожалуйста, мне руку», попросила я, безуспешно делая вид, что ничего ненормального не произошло. Подумаешь, навороченный флайер одному из лидеров Ариаты угрохали. По сравнению с тем диким желанием, что я почувствовала к своему напарнику, это уже мелочь. В тот момент, пока Наран, не скрывая улыбки, помогал мне выбраться, в секторе приземлилось ещё несколько флоеров. Бледный директор строительной фирмы, который грозил свалиться в обморок. Трое инженеров, часть службы безопасности. Рик выпрыгнул из флоера, молча подошёл к Нарану, который открыл голограммы и принялся высвечивать точки и крепления, где металл слабо сцеплен. Наран показывал на недочёты трассы, и вскоре мы вновь разошлись по флейерам, чтобы проверить оставшиеся секторы. Ещё в семейе Рик обнаружил проблемы, но никаких рухнувших конструкций больше не случилось. Всё это время мы общались только по рабочим моментам, никак не возвращаясь к недавнему спору. Оба понимали, что можем не сдержаться, тогда поломанным флейерам уже не отделаемся. Задание закончили ближе к вечеру, когда небо совсем затянуло тучами и предсказуемо хлынул дождь. Наран отпустил нас, а сам принялся разбираться с директором строительной фирмы и инженерами. Здаётся, их ждут крупные неприятности. Мы взлетели и собирались взять курс Звёздный ветер, когда нас набрал Маркус. Ну как там дела? Отлично. Наран отделался покорёженным нашими стараниями флейером. Невозмутимо ответил Рик. «Понятно», — хмыкнул наш начальник. «Туннели сегодня все успели проверить или мне не занимать вас завтра на первую половину дня?» «Справились. Мы в твоём полном распоряжении», — ответил Рик. «Тай, вы как?» «Готовы работать и дальше». «Отлично». «Собственно, мы сейчас собираемся в звёздный ветер, Маркус. Ты хотел получить от нас полный отчёт, помнится». «Думаю, в этом нет необходимости. Друг друга же вы не поубивали». От непосредственности владельца «Звёздного ветра» я опешила. А Рик что-то тихо проворчал. «Отдыхайте сегодня. Стену вам восстановили. Электричество работает. Аккумуляторы энергии заменили на те, что помощнее». «Спасибо», — поблагодарила я. «Жду вас завтра на работе. Приятного вечера». Мы попрощались, и Рик молча развернул флайер в сторону жилого комплекса «Звёздного ветра», выстроил новый маршрут и перевел транспорт на автоматическое управление. Сам же полез в Лигар за чёлко голограммами с доставками готовой еды. Послушай, Рик, я не хочу ссориться, решилась я. Он поднял на меня глаза. И я нуждаюсь в этой работе. Это ты пытаешься так извиниться за не особо-то вежливые слова в мой адрес? Не считаешь нужным сделать то же самое в отношении меня? не удержалась я. Рик с минуту молчал, сверкая глазами. Согласен. Оба не сдержались и вспылили. Мир уточнил он. «Будто я собиралась с тобой воевать». Рик неожиданно улыбнулся, буквально ослепил этим, и я вдруг вспомнила, как забралась в минуту опасности к нему на колени, и во флайре снова стало ощутимо жарко. Кстати, кое-кто обещал заботиться о моём пропитании, и Рик отстегнул и протянул свой лиар. «Дерзай, заказывай еду». «Зачем заказывать?» — удивилась я. «Сама приготовлю». Рик замер. Я не ослышался? Ты собираешься готовить для меня ужин? уточнил он, словно не верил в услышанное. Вообще-то для нас, я тоже голодная. Мужчина как-то совсем странно посмотрел на меня, в глазах мелькнули непонятные эмоции, которые я так и не смогла разгадать. Тогда с меня продукты. Холодильник и морозилка пока полны, вчера забила. А как закончится, пожалуйста, покажи, поможешь мне с приготовлением? Рик Маргнул, и на мгновение показалось, что сейчас откажется, ещё и пальцем у виска покрутит. Но мужчина медленно кивнул и откинулся на спинку кресла.